Иван вышел на улицу и широким решительным шагом направился к Родионовым. После того, как он подержал в руках чужую, ненужную ему женщину, в нем пробудилось вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как вызвать Марию на улицу. А решил так, написать записку и сунуть ей незаметно. А к Родионову у него есть дело, спросить насчет завтра, когда подавать машину. Остановился у столба под электрической лампочкой, написал на клачке бумаги химическим карандашом. «Выйди, надо сказать пару слов». Все Родионовые были дома. Мария слушала музыку в своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в прихожей на корточках, чинил примус. Хозяйка краила на столе в другой комнате материю. «Здравствуйте», — сказал Иван, увидев через дверь Марию, и у него ёкнуло сердце. Родионов поднялся. «Я на минуту», — сказал Иван, проходя в комнату Марии. «Я хотел спросить, когда завтра выезжаем?» Получилось так, что он прошел в комнату впереди секретаря. «Завтра никуда не поедем», — ответил Родионов. «Садись». Иван остановился около Марии, заслонил ее с собой от Родионова, Бросил на колени ей бумажный комочек, записку И отвернулся Он не видел, взяла ли она его Почувствовал, что взяла На сердце стало немного веселее «Не едем, значит?» «Нет, садись» «Да я на минутку, хотел спросить столько» «Садись, чаю попьем сейчас» Наставил Родионов, но Иван уперся на своем «Нет, пойду, спасибо большое» Ну, елки зеленые ем, Кузьма Николаевич был огорчен. Чего так? Да надо идти. Ивану не терпелось уйти. Не терпелось скорее начать ждать. Что, если выйдет? Почему ты не верил, что Мария выйдет? Неужели выйдет? Обращавшись, он вышел на улицу, облегченно вздохнул, отошел к воротам, прислонился к столбу, закурил. «Заварил кашу», — подумал. Ждать пришлось долго. Иван решил уже, что Мария не выйдет, но отойти от столба не было сил. Стоял, материл себя. Вдруг сенечная дверь скрипнула. Кто-то вышел на крыльцо, остановился. Иван отделился от столба, кашлянул. «Мария, это была она!» Спустилась с крыльца, подошла к нему, Ну, белело в темноте ее халеное крупное лицо, блестели веселые холодные глаза. Сейчас скажу, охрипшим голосом проговорил Иван, он струсил. Нравишься ты мне? Мария усмехнулась. Некоторое время молчала, потом спросила. Все? А чего еще? Можно идти? Иван растерялся. Долго молчал. «Что ты из себя строишь вообще-то?» Спросил он, желая казаться спокойным. «Ты можешь объяснить?» Мария засмеялась. Смеялась негромко, весело, в нос. Иван пошел прочь от нее. Стало невыносимо тяжко и стыдно. Шагал, матерился, шепотом думал. «Ну ладно, и это вы над Любавинами смеетесь?» Вспомнилось почему-то как смеялась в клубе над Пашкой веселая девушка Мая. «Ладно». Петр Ивлев рано задумался о своей судьбе. Парень, он был не глупый, он знал это и решил во что бы то ни стало выйти в люди. Детство выпало трудное. Он рос у тетки в деревне под Барнаулом. Жили материально туго, частенько голодали. С грехом пополам окончил он десятилетку, учился хорошо, но учиться не любил. Пошел было в институт сельскохозяйственного машиностроения, но путь этот показался ему не совсем верным. Ушел с первого курса в военное училище и через четыре года, не слишком изнурительных, вышел из него бравым лейтенантом. И с удовольствием отметил, что многое с этого времени в жизни стало проще, доступнее, ярче. Он был хороший офицер. Подтянутый, исполнительный, в меру строгий, в меру снисходительный. Он как-то очень точно определил для себя эту меру. Вообще понял, что здесь он пойдет далеко. Впереди моя военной военная академия. Его хвалили и начальники, и подчиненные. Не любили, когда любят, редко хвалят. Хвалили. Хвалили и тут же забывали. Ивлево это не смущало. Он не лез ни к кому в друзья, не завидовал товарищам, даже тем, у кого наверху была своя рука, которая при случае могла крепко поддержать. Он понимал, это недолговечно, то есть гораздо надежнее в жизни то, что сделано при помощи своей головы. Вступил в партию. В автобиографии писал, что его отец, Ивлев Емельян Иванович, умер В 1933 году мать жива, пенсионерка, живет в деревне под Барнаулом. Он врал. Отец и мать его были посажены в 1933 году органами ОГПУ и, очевидно, расстреляны, как враги народа. Тетка, сестра матери, усыновила его, когда ему не было двух лет. Муж с тетки теткой, Ивлев Иванович, действительно помер в том же 1933 году. И Петр действительно читал его своим отцом, а тетку, матерью, и все так считали, потому что она, когда переехала после смерти мужа из города в деревню, сказала, что это ее сын. Только в девятом классе Петр узнал обо всем из-за чего-то крепко поругались с теткой и у той сгоряча сорвалось, вместо того, чтобы быть благодарным, и выболталом. Три дня Петр ходил сам не свой, не зная, как думать теперь о тетке, о советской власти, о жизни вообще. Добрая тетя потом уже делала все, чтобы успокоить его. Она же, желая добра ему, советовала помалкивать о том, что родители его репрессированы. говорила, что никто никогда в жизни не узнает правду, потому что все документы, даже свидетельства о рождении у него в порядке. Впервые узнал он тогда, что он вовсе не Ивлев, а Докучаев, и не Емельянович, а Степанович. На вопрос его, за что посадили отца и мать, тетка ответила «не знаю». Сказала только, что они были хорошие люди, отец был партийным работником, мать тоже и всем. Она могла тогда сделать больше. Могла отдать Петру письмо его отца, которое тот дописал для сына незадолго до ареста. Он написал него в тайне от жены и упросил свояченицу сохранить и передать сыну, когда тот вырастет. Он ждал бедум, и она грянула. Письмо тетя сохранила, но отдать тогда не решилась. Петр Ивлев продолжал оставаться Ивлевым. Испытывал ли он угрызение совести, когда вступал в партию и скрывал правду об отце и матери? Нет. Его заботило только, достаточно ли надежно укрыта его тайна. Не осталось ли что-нибудь в этом деле непродуманным. Все было в порядке. И вот с погожими летними днями ехал лейтенант Ивлев к себе на родину в отпуск. Четыре года не был он дома и радовался всему. Ехал поездом, валялся целыми днями на мягком диване, читал журнал, ходил раз в пять На день в вагон-ресторан наравил сесть за один столик с немолодой уже, но очень красивой женщиной, но всякий раз с ней рядом оказывался длинный худой парень в огромных очках. Ивлев снисходителей нагловато посматривал в их сторону и сдержанно улыбался». Юношу в очках он мысленно назвал и аспирант. Женщина ему нравилась, но он не подходил к ней. Он хотел, чтобы она сама поняла, что юноша в очках в данном случае лишний человек, и пришла бы в ресторан однам. Женщина продолжала появляться в огонье ресторане с хилым аспирантом, хотя ни раз и не два перехватывала выразительные взгляды Ивлева. «Не хочет рисковать», — понял он женщину. Он любил сидеть у окна за столиком, пить с маленькими глотками хорошее вино и смотреть на проплывающие мимо деревеньки, села, поля, леса, перелески. Есть в этом неизъяснимое наслаждение. Рождается чувство некой прочности на земле всего существующего, особенно когда там, откуда едешь, все осталось в хорошем состоянии, и дела, и отношения с людьми, и когда там, куда едешь, тоже должно быть все хорошо». Ивлев не знал, как он проведет отпуск, знал только, что все должно быть хорошо. Тетка обрадовалась племянником, заплакала. Она стала уже старенькой, захлопотала, забегала, собрала на стол. Стали подходить друзья Ивлева с женами. Стало шумно и весело в тихом домике Ивлевых. Выпили, пели старинные сибирские песни, пели новые песни, танцевали, присалим. Разошлись поздно ночью. Петр сходил на речку, вымылся холодной водой до пояса. Выпить за вечер пришлось много. Тащила. Потом сидел с тетей, беседовали. Петр рассказывал о своей жизни, о своих успехах, не скрывал, что доволен этими успехами. Сказал, что вступил в партию. И тут тете пришло в голову отдать ему письмо отцам. Достал из недра огромного сундука трепицу, долго разворачивал ее. Наконец подала Петру толстый конверт с ургучной печатью. Что это? Это, Петя, пишет тебе отец. Петр не сразу понял. Как? Он просил, когда ты вырастешь, передать тебе это письмо. Петр ушел в горницу, сел к столу. Долго сидел. Никак не мог решиться разорвать конверт. Его трясло мелкой нервной дрожью. Встал, походил по горнице, выпил воды, дрожь не унималась. Он вышел в прихожую, попросил у тети стакан водки. Тетя налила ему, он выпил. Не читал еще? Сейчас прочитаю. Пожелтевший конверт лежал на столе, и исходила от него какая-то цепенящая, Не кончающаяся сила. Об отце не думалось, но было ощущение, как будто кто невидимый. Не отец присутствует в комнате, и от этого делалось не по себе. Водка придала храбрости. Пётр сел опять к столу, разорвал конверт. Три больших листа исписаны крупным разборчивым почерком с наклоном влево. Пётр перескакивая через слова и снова возвращаясь, стал глотать строчку за строчкой. «Дорогой и любимый сын Петр, пишу тебе малость, тороплюсь, а сказать надо много. Я не довел тебя, сынок, до настоящего дела. Ты у меня только еще начинаешь ходить, а надо сказать тебе очень серьезные вещи, и поэтому у меня двоится в голове. Но когда ты это будешь читать... Тебе, наверное, будет столько же лет, сколько мне сейчас А может даже больше И поэтому я говорю с тобой, как с большим мужиком Нас матерь, наверное, посадит И я не знаю, как дальше обернется дело Все может быть Но как бы там ни случилось Вот тебе мой отцовский наказ Никогда в жизни не вешай головы и не трусь Не следи, что у тебя отец с матерью сели за такое позорное дело. Нам приписывают, что мы вредим советской власти, срываем коллективизацию. Это неправда. Просто завелась тут одна зараза, гнида, которая ничего не понимает в крестьянских делах, и она может сделать поганое дело. Но не думай, что мы сдались так просто. Мать у тебя молодец, знает это всю жизнь». Так что смотри людям в глаза и не думай про нас худого. Мы мечтали с матерью, что ты будешь большим человеком, ученым. Я уверен, что так и будет. А главное, не унывай и живи всегда честно. Нас помни. Когда будет своя семья, будь хорошим отцом и мужем. И еще раз тебя прошу. Никогда не трусь и не унывай. Мы это горе переживем как-нибудь. Жизнь на этом, конечно, не остановится Не ищи только, кому за нас отомстить Злым не надо быть А зараза эта, про которую я говорю, скоро сама сгниет Плохо, что она есть Это идет от нашей же глупости и неопытности Скоро в этом разберутся Так что живи спокойно, сынок, учись Я лично хотел бы, чтобы ты стал ученым в области астрономии Я сам когда-то мечтал об этом, но у нас сейчас другое время. А мать хочет, чтобы ты стал врачом. Но это ты сам посмотришь, когда вырастешь. Про нас подробнее тебе расскажет тетя твоя. Ну, сын, всего тебе хорошего. Здоровья хорошего, ума покрепче, счастья вообще, как говорят. Не забывай нас. Будет сын, назови Степаном, а дочь Ниной по матери. Степан... Такучаев Голова Петра горела огнем В глазах двоилась от слез Губы прыгали Он не чувствовал, что кусает их до крови Он встал И, шатаясь, вышел на улицу Ничего не слышал И не видел вокруг Не слышал, как за ним шла тетя И звала в дом Привалился в ограде к бледню Заплакал в голос Плакал Колотился головой, а плетень бормотал что-то неразборчиво. Тетя стояла рядом, тоже плакала, и тихонько говорила Петя, сынок, что ж сделаешь? Что ж теперь сделаешь? Перестань, сынок, люди услышат, перестань. Их теперь не вернешь. Петр помаленьку успокоился, пошел опять на речку, умылся. Домой вернулся с готовым решением завтра ехать в часть. Насколько радостной и безумной была дорога домой Настолько мучительно она была из дома